имеющего в диаметре около 100 километров. И, наконец, переносные письмографы позволяют окружить эти центры и следовать за их возможными перемещениями при вспышках активности. Уже получены интересные результаты. В конце 1958 и начале 1959 годов наклономеры показали, что вся местность вокруг кальдеры как называют очень обширные крассеры, Килауэа, вздувается, очевидно под давлением поднимающейся магмы. Чувствительность наклономеров чрезвычайно велика. Они позволяют обнаруживать изменение угла наклона порядка 0,5 секунды, что соответствует изменению высоты на 1 мм на расстоянии 5 км. В августе, когда вздувание прекратилось, Разразился целый каскад толчков, длившихся около недели Очаги их располагались на глубине 55 км Казалось бы, необычной для вулканических землетрясений Но с тех пор, как Горшков точно определил положение очага Ключевской сотки Не приходится удивляться, что вулканическая деятельность Развертывается на такой глубине Однако на Гавайях все это выглядит весьма странно так как в этой области Тихого океана нижняя граница земной коры лежит на глубине всего 14 километров ниже уровня моря. В то время как под Камчатской она расположена на глубине 50-60 километров. Следовательно, глубокий очаг гавайских вулканов погружен на добрые 40 километров в Мантию. Затем... Вздувание вершины вулкана возобновилось и продолжалось до 14 ноября. После полудня 14 ноября в области кальдеры начались все более и более частые толчки. Она вся сотрясалась под давлением поднимающейся магмы, которая пробивала себе путь, разламывая последние сотни метров верхних слоев земной коры. И чуть позже, в 8 часов вечера, Лава вырвалась наружу через трещину в районе Килауэа-Ики, одного из трех больших вертикальных жерл, открывающихся в кальдере. Толчки тут же прекратились, и сейсмографы отмечали только гармонические микроколебания, обычно сопровождающие излияние очень жидкой лавы. Одновременно наклономеры показали, что вулкан быстро опадает, по мере того, как его поверхностный резервуар опорозняется. Извержение длилось ровно неделю и резко оборвалось после того, как излилось 40 миллионов кубических метров лавы. Однако сейсмографы и наклономеры говорили вулканологам, что процесс еще не закончился. Вулкан снова стал вздуваться, и опять начались толчки, все более и более частые, происходившие до тех пор, пока новый поток лавы не излился на поверхность. Извержение продолжалось отдельными выбросами еще три недели. Оно было наиболее резко выражено, когда вырывающиеся газы, словно гигантский поршень, выбрасывали жидкую лаву великолепными фонтанами. Один из них достиг рекордной высоты – 600 метров. К тому времени, когда эта фаза извержения закончилась, Извелось 133 миллиона кубических метров лавы Но наклономеры показывали, что лава все еще продолжает подниматься из глубин И накапливаться под вулканом В конце декабря множество слабых толчков было зарегистрировано сейсмографом Пахоа Одной из пяти периферических станций, расположенной у восточной оконечности острова Джерри Итон и... Мурата, сейсмологи обсерватории Килауэа, немедленно отправились туда с очень чувствительным портативным сейсмографом и быстро определили положение эпицентров. Оказалось, что они находятся недалеко от береговой линии, в узкой зоне разломов, где востоку от вулкана, от края Кальдеры до океана протянулся рифт. Характер зарегистрированных толчков говорил о возникновении или повторном раскрытии трещин под давлением поднимающейся магмы. Число и сила толчков все возрастали, а их очаги постепенно смещались в сторону моря. Было ясно, что здесь, в 45 километрах от кратера и почти на тысячу метров ниже его,